Даша за стенкой подавила желание бежать сейчас же в зал и вцепиться этой стерве в волосы. Хотя, учитывая их длину, трудновато будет ухватиться за них. — Если хочешь знать, милый, я пригласила тебя для того, чтобы ты отвез меня в аэропорт к шести утра. Но очень об этом жалею, лучше бы я такси взяла. Даша фыркнула и испуганно зажала себе рот рукой. — Принимая во внимание, что наша связь не принесла нам обоим ни морального, ни физического удовлетворения, — издевательски продолжала блондинка, — думаю, будет весьма целесообразным ее прекратить. — Расстанемся с тобой мирно, без взаимных претензий. У меня, во всяком случае, их нет. Даша услышала звук отодвигаемого стула. «А у меня есть, милая!» — закричал Игорь в полный голос. «У меня к тебе есть претензии! И так просто ты от меня не уйдешь!» В зале стало тихо. Очевидно, все прислушивались к скандалу. Даша у себя в закутке затаила дыхание и приникла к щели. Не обращая внимания на окружающих, блондинка аккуратно задвинула стул, прихватила со стола сигареты и зажигалку, и, бросив Игорю, «Заплатить не забудь!» направилась к выходу. Игорь, кинув на стол деньги, побежал за ней следом. «Черт знает что!» громко произнесла Даша и отошла от щели. Минут через пять появилась Алла. «Ну что, нагляделась?» устала, спросила она. «Убедилась, что все мужики козлы?» «Убедилась!» со вздохом согласилась Даша. «Ну и о чем они говорили-то? полюбопытствовала Алла. «Ругались?» — коротко ответила Даша. «Я толком не поняла. Вроде она его бросить хочет». «Это она запросто!» — согласилась Алла. «У нее это быстро». «А ты что? Ты ее знаешь?» — спросила Даша. «Да. Они же все в нашем бистро каждый день обедают. Из Ингрид, из супермаркета девчонки, из Стокмата. Зовут ее Лиза». «Да знаю я», — досадливо перебила ее Даша. «Фамилия Бочанова. В этой твоей турфирме она какое-то там начальство». «Точно», — согласилась Алла. «Ты что теперь делать-то собираешься?» «Честно, понятия не имею», — ответила та. «Я в три сменюсь», — Алла поглядела на часы. «Пойдем отсюда. Ты пока меня подожди». Даша согласилась с удовольствием, потому что она действительно не знала, что же теперь ей делать». Насчет Лизы Бочановой она не была ни в чем уверена, но это все же была тонкая ниточка. Нужно обдумать, как бы подобраться к этой Лизе поближе. Может быть, пойти к ним на турфирму как к клиентке? Одеться поприличнее, сделать вид, что капризничаешь, хотя вряд ли в разговоре эта самая Лиза проболтается. Если уж она при таком нажиме Игоря устояла... Что же все-таки Игорь хранил в том тайнике? Как он сказал? «Это мой шанс, и я не намерен так просто его упускать». «А Даша, — он сказал, — что это очень опасное дело, и ей лучше в него не вмешиваться». Снова в замке повернулся ключ, и на пороге вместо Аллы появился мордатый и лысый мужик самого наглого вида. Мужик был невысок ростом, но широкий в плечах и толстый. На белой рубашке с короткими рукавами выступали пятна пота. На животе рубашка не сходилась и выглядывала волосатая необъятная пузо. «Ты кто?» — выдохнул он, изумленно глядя на Дашу. «Чего ты тут делаешь?» Даша молча, боясь подвести Аллу, но та сама явилась на пороге. «Это подруга моя! Немного подождала, пока я освобожусь!» — Спокойно, — сказала она, из чего Даша сделала вывод, что толстый мужик, несомненно, начальство, но Алла его не боится. — Подруга! — он покрутил головой, потом подмигнул ей. — Ничего, а такая подружка-то! — Чё смотришь? Пузо моё понравилось! Даша не выдержала и засмеялась. Пузо, несомненно, впечатляла хотя нравиться там было нечему. — Твоя рубашка скоро лопнет совсем, — заметила Алла. — Ты поменьше пива пей. — Ну, знаешь, как в Турции говорят, — не смутился мужик. — Мужчина без живота — все равно, что дом без балкона. — Да в твоем доме скоро один балкон и будет, — подначила его Алла. — Ну, ладно, мы пойдем. Мужичок наклонился к ней и что-то зашептал. — Вечером, как обычно, — услышала Даша.